Православие. Апофатизм и формализм. В современном языке слово «ортодоксия» греческое «православие», «правоверие» означает приверженность какой-либо догме, какой-либо идеологии, принимаемой буквально, и соответствует более или менее понятию консерватизма, упорного следования сложившемуся порядку вещей. Ортодоксом мы называем человека, хранящего верность изначальным формулировкам того или иного учения и не допускающего в них никакого изменения, в отличие от тех, кто в процессе развития уклоняется от исходного смысла далеко в сторону. Таким образом, любая догматическая идеология, религиозная, социальная или политическая, заключает в себе возможность своей собственной ортодоксии. Например, говоря о лютеранской, фрейдистской или марксистской ортодоксии, обычно имеют в виду консервативную и, как правило, бесплодную приверженность букве учения Лютера, Фрейда или Маркса, приверженность противостоящую позднейшей интерпретации и творческому развитию первоначальных идей. Большей частью мы заводим речь об ортодоксии, сталкиваясь с людскими претензиями на непогрешимое следование истине, в этом факте выражается потребность людей во всеобщем признании и в уважении к унаследованным ценностям, а также к хранящим и представляющим их лицам. В результате ортодоксия оборачивается удобным способом оправдания не столько консервативных идей, сколько придерживающихся консервативных взглядов людей и нередко оказывается своего рода психологической маской, прикрывающей нерешительность и духовное бесплодие. Кто не способен или не отваживается на создание чего-либо нового в своей жизни, тот фанатично цепляется за ортодоксию того или иного сорта, обретая в ней источник своей значимости, авторитета и даже власти, выставляя себя хранителем и распорядителем истины, защитником формы, толкователем буквы. В конечном счете эти люди превращают так называемую ортодоксию в прокрустово ложе, на котором подвергают ампутации саму жизнь ради приспособления ее к требованиям догмы. Вышеизложенная интерпретация ортодоксии и сопутствующих ей признаков является следствием определенного понимания истины и возможности ее достижения. Согласно этой концепции, человек способен добиться индивидуального обладания истиной и превратить ее в объект своего господства. Чтобы сделать из истины объект обладания, необходимо придать ей определенный и окончательный характер, отождествить ее с определением, с буквой формулировки, внутри которой истина должна быть заключена в неподвижные границы. Отождествление с определением объективирует истину, превращает ее в предмет обладания и господства со стороны рассудка. Таким образом, приверженность к ортодоксии, к изначальной неуклонной объективации представляет собой способ обладания истиной. Подобная концепция истины и возможности ее достижения является не просто характерной чертой, но основанием нашей современной западноевропейской цивилизации, взятой в самом широком смысле, и не имеет никакого отношения ни к церкви, ни к церковному православию. Апофатизм церковной истины, о которой шла речь на предыдущих страницах, исключает всякое объективированное понимание ортодоксии или православия. Истина не исчерпывается определением – представляющим собой не более, чем ее границы, пределы, ее предохранительную оболочку. Реальность, не опровергнутая реальностью же, есть истина. Жизнь, неупраздненная смертью, есть истина в последнем смысле. Вот почему познать истину возможно не через заучивание формулировок, но лишь через сопричастность истине, сопричастность истине жизни, опытной очевидности. Ересь и кафоличность В истории церкви термин «православие» появляется для того, чтобы отличать истину от ереси, однако и то, и другое, как ересь, так и православие, соотносятся не с теоретическими принципами, но с событиями жизни. Ересь есть отделение от церковной общины определенной группы, которая оказывается не связанной с местным евхаристическим собранием, Она представляет собой фактический отказ от церковного образа бытия, то есть единения и общения в любви. Православие, напротив, – это истина кафолической церкви, явленной и реализованной в каждом местном евхаристическом собрании. Каждая местная церковь представляет собой церковь кафолическую, событие и опыт кафоличности – поскольку она воссоединяет и воплощает в себе всецелую кафолическую истину веры, совершенство истины, то есть полноту жизни во Христе, все жизненные дары, подаваемые Святым Духом. Тексты первых веков христианства свидетельствуют с полной очевидностью о том, что именно кафолическая церковь является критерием православия, а не наоборот – то есть не православие является критерием кафолической церкви. В самом деле православие предполагает участие в кафолической церкви, а не слепую приверженность теоретическим формулировкам. Факты опыта кафоличности предшествуют любым умозрительным определением. Определения появляются лишь в связи с ересями, вынуждающими Церковь зафиксировать в теоретических положениях свой опыт истины. Истина в ее жизненной подлинности предшествует умозрению как по времени, так и по сути. Она обретается не в интеллектуальных формулировках, представляющих собой ее оболочку и охранительные пределы но подтверждается причастностью к опыту кафолической церкви. Критерии православия. Необходимо, однако, констатировать, что ересь обнаруживает себя не только как жизненный факт, то есть схизма, но и как теоретическое учение. Еретики учат об истине, неподтверждаемой опытом и верой кафолической церкви. Именно несоответствие опыту и вере кафолической церкви и есть критерий отличения ереси от православия. Несмотря на все усилия объективировать этот критерий в соборных определениях и писаниях отцов церкви, он по-прежнему предполагает динамичную неопределенность жизни и непосредственность опыта. Законченные формулировки истины и динамичная неопределенность опытного ее переживания не могут быть совмещены на уровне логического мышления, но могут гармонично сочетаться в плане жизненной реальности и ее ипостасного проявления, то есть личности. Вот почему критерием церковного православия оказываются опыты вера кафолической церкви, воплощенные в личностях святых. Христианские святые выделяются не особыми моральными качествами, но тем, что в них обнаруживает и проявляет себя истина. Критерий истины – церковная кафоличность, а мера кафоличности – осуществление жизненных даров в личностях святых. Подобные критерии развлечения православия и ереси представляют собой выпиющую и недопустимую несообразность с точки зрения рационалистического мышления. Ведь они оставляют без объяснения многие моменты церковной истории или, по крайней мере, затрудняют так называемое логическое их объяснение. Например, часто еретики пользовались численным перевесом – но тем не менее именно церковь меньшинства была признана в конце концов кафолической. Мы говорим о том, что судьей в вопросах правоты и веры выступает народ, объединенный в церковь. Однако критерии для вынесения суждений не носят ни объективного, ни окончательного характера и не определяется большинством голосов. Случалось, что ересь добивалась не только численного преобладания – но и утверждалась на длительный срок, в течение которого выдавала себя за подлинную церковную истину. И все же православие в конечном счете побеждало, даже если хранителем его оставался один единственный человек. Императоры боролись с православием, подвергая гонениям сторонников правой веры. Представительные епископские соборы высказывались в еретическом антиправославном духе. Имело место и обратное. Мерзкие правители или обладающие властью священнослужители силой утверждали догматическое буквалистское правоверие, будучи в то же время трагически отделенными от православной истины. И все же, несмотря ни на какие покушения извне или изнутри, Православие, в конце концов, выстояло, по крайней мере, оно отстаивало себя в течение многих столетий, как живое веросознание народа, явленное в опыте и в свидетельствах апостолов и святых. Каким же образом удалось сохранить верность этому неопределенному критерию, отличающему православие от ереси? На чем основывалось истолкование, как вышеупомянутых его признаков, так и многих других, подобных им, если не существовало объективного и непогрешимого мирила истины? Ответ мы находим в том упорстве, с каким Церковь отождествляла истину с жизнью, а жизнь с ее единственным ипостасным проявлением, с личностью». Церковь отказывается подменять непосредственность опыта и личного отношения интеллектуальными схемами, нравственными предписаниями или структурами власти, призванными служить мирскому господству. Таким образом, православие обретается или утрачивается, как обретается или утрачивается любой жизненный дар, настоящая любовь, произведение искусства, озарение на путях познания. Это обретение или потеря остаются недоступными для объективных критериев науки и историографии, так же как недоступна для них реальная жизнь языка, подверженного историческим изменениям, творческой художественной обработке и наполнению различной социальной семантикой.